Глава 34. Капитан имперской гвардии имел солидные усы и дотошный нрав. Он сразу приступил к делу, то есть засыпал меня бесчисленными вопросами, по большей части бесполезными, вместо того, чтобы просто приступить к поискам. «Как выглядели ваши украшения?» «Может, начнем поиски? Я точно смогу узнать свои украшения». «Какие в них были камни?» «Их стоимость?» «Не лучше ли отправить людей обыскивать покой невест?» «Где вы их хранили?» «Да за что мне это?» — мысленно застонала и тяжело выдохнула. «Как я уже сказала, украшения были в шкатулке». «Какого цвета была шкатулка?» «Ясно. Об артефактах можно забыть. Мне просто нужно продержаться до прихода Адриана. Он, я уверена, сможет защитить мой сон, найдет преступницу и не станет спрашивать меня о всякой ерунде». «Пожалуй, я спущусь в кухню и попрошу сварить мне кофе». Развернулась, собираясь покинуть собственные покои, в которые мы недавно переместились. «Стойте! А как же украшения?» Растерянно прокричал капитан мне вслед. «Коричневая шкатулка, отделанная кожей. В ней серьги, кольцо и браслет лежат на энергетических кристаллах. Удачи в поисках!» Развернулась, чтобы исполнить Книксон. Не забыла доброжелательно улыбнуться и поспешила скрыться с глаз назойливого капитана. «Интересно, чем сейчас занят Акли? Уже едет в управление дознания, чтобы настрочить на меня жалобу? Или пытается справиться с заиканием? Он же артист, для него это самый настоящий удар». В кухне меня встретили, как и в первый раз, настороженно. Повар отложил лопаточку и вопросительно вскинул бровь. «Кофе», — Устало улыбнулась я. прошла за отдельно стоящий стол на который составлена посуда салфетницы перечницы села на жесткий белый стул положила локти на стол и подперла голову кулаком окончательно растеряв остатки манеры и очарования через пару минут передо мной опустилась маленькая чашка на блюдце а в ней всего половина ароматного густого напитка мое лицо вероятно было настолько жалобным что повар все понял без слов молча забрал чашку а через минуту принес большую глиняную кружку до краев, наполненную кофе. «Благодарю!» — блаженно улыбаясь, протянула я и, обхватив кружку ладонями, поднесла ее к лицу. Втянула носом дивный аромат, зажмурившись от удовольствия. Повар смотрел на меня с долей заботы и сочувствия во взгляде. Вздохнул и оставил наедине с божественным напитком, не мешая думать. Наверное, мои артефакты уже надежно спрятали, а может, вообще вынесли за пределы дворца. Я думаю, это сделал тот, кто знал наверняка об их свойствах. И сделано это было лишь с одной целью — позволить ведьме влезть в мой сон, проникнуть в моё подсознание. Но я не должна исключать и вероятность обычной кражи. А может, кто из участниц постарался? С этой мыслью я допила кофе и отправилась к рыжей лисице. Просто удостовериться, что Лемон здесь ни при чем. Девушка открыла сразу, а стоило увидеть меня, сложила руки на груди, вызывающе вскинув бровь. «Извиняться не стану». «Я не за этим», — отмахнулась беспечно, заходя в покои. «То, что ты испортишь салат, я знала изначально». «И поступила нечестно», — фыркнула Лемон, закрывая дверь. «Кто бы говорил о честности?» Усмехнулась в ответ и устроилась в широком, удобном кресле. «Ты все равно победила!» — скривилась она и села напротив, закинув ногу на ногу. «Учти, на свадьбу вашу не приду!» «Тебя и не приглашали!» — парировала я. Мы обнялись многозначительными взглядами, потом дружно рассмеялись. «Ну и ладно!» — Лемон смахнула несуществующую слезу. «Чай, кофе!» — я прищурилась размышляя, не пытается ли рыжая меня отравить. «Настолько мне не доверяешь?» Кажется, искренне удивилась она. «Как-то не было причин для доверия», — уклончиво отозвалась я. Лемон закатила глаза и подозвала камеристку. «Подайте нам, пожалуйста, травяной чай. Моей подруге нужно успокоиться и расслабиться. Она слишком подозрительна». Камеристка поклонилась и отправилась выполнять поручение. «Ну...» Лемон постучала ноготками по подлокотнику. «Зачем пришла?» «Видишь ли, у меня кое-что пропало». Натянуто улыбнулась, а рыжая внезапно нахмурилась. «Думаешь, я тебя обворовала?» «Как раз-таки хочу убедиться, что не ты». «Какая честь!» — вспылила рыжая и вскочила на ноги. «Что у тебя может быть такого? Чего нет у меня?» «Смешно даже». «Ты ведьма, а я из аристократического богатого рода. У меня есть все: деньги, власть, положение в обществе». «Тебе не снились в последнее время странные сны, в которых красивая женщина в маске склоняла бы тебя к каким-либо незаконным действиям?» Осторожно поинтересовалась я, внимательно следя за реакцией девушки. «Сны?» — иронично усмехнулась та и внезапно подошла к зеркальному трюмо. Открыла косметичку и извлекла на свет пузырек с желтыми таблетками. «Я давно пью снотворное, которое не позволяет мне видеть эти ужасные галлюцинации. Сны — это нечто жуткое и пугающее. Я предпочитаю уютную, безмятежную темноту». Я расслабилась. Снотворное для севилы не помеха. Если бы она захотела, все равно бы проникла в сон Лемон без особого труда, но раз рыжая так уверена, что ей ничего не снится, значит, ведьма влияния на нее не оказывала. «Спасибо», — поблагодарила я, поднимаясь. «Эй, постой!» — усмехнулась рыжая, откидывая волосы на спину. «Заинтриговала и так просто уходишь! Что украли-то? Давай вместе поищем!» Я удивленно моргнула, но отказываться от помощи не стала. Стража все-таки прошлась по всем покоям невест, А мы в это время в сопровождении двух гвардейцев обыскивали домик прислуги. Нельзя исключать, что артефакты украл кто-то из них. Признаться, уже через три часа я была измучена поисками. А все эти недовольные лица, негатив, направленный в мою сторону, изматывали еще больше. К себе вернулась почти в десять часов вечера, а графа все не было. Оставалось лишь надеяться, что к полуночи он явится. Мне нужно продержаться совсем немного. Вилма встретила меня, сочувственно улыбаясь. Я слышала о том, что произошло. Это так ужасно. Да, не очень. Грустно улыбнулась в ответ и без сил рухнула в кресло. Скинула туфли и поджала под себя ноги. — Вы выглядите очень бледной, — вздохнула Вилма, появившись рядом с чашкой в руках. — Я приготовила вам... Чай с Мелиссой и Боярышником. Он успокоит и придаст сил. Может, принести вам книгу? Я представила, как засыпаю на первой же странице и отрицательно покачала головой. Лучше приготовьте еще кофе. Чай — это, конечно, хорошо, но кофе лучше. Да, госпожа. Вилма поклонилась и вышла, а я задумчиво взяла чашку в руку. Понюхала напиток и... Улыбнулась. Почти как в детстве. Мама любила такой и часто нам заваривала. Сделала несколько глотков и поставила чашку на столик, откинув голову на спинку кресла. Почти сразу сознание поплыло. На языке появилась горечь. Паника накрыла резко, обжигая легкие. Покачиваясь, я поднялась на ноги, цепляясь ослабевшими руками за подлокотники кресла, Комната расплывалась перед глазами, вызывая тошноту. Потянувшись к чашке с проклятым чаем, я лишь опрокинула ее. На бежевом ковре расплывалось мокрое пятно. Вот бездна! Я не должна, не должна отключаться! Но меня стремительно затягивало в темноту. Перед глазами мелькали жёлтые мушки, и вскоре мир погас. Кажется, я ощутила удар. Мне даже показалось, что я увидела бесстрастное лицо, склонившееся надо мной вилмы, перед тем, как полностью потерять сознание. Но, может, это лишь галлюцинация, как сказала бы Лемон. «Ну, здравствуй, Кара». Я вздрогнула и обернулась. Сивила. Неизменно в белом полупрозрачном платье с развивающимися волосами и в белой маске на лице. Усмешка сорвалась с губ непроизвольно. Наверное, я даже рада этой встрече.